Камер Аудиобукс и Дипрест Воркшоп представляют. Адептос Ароритос и сестринство последней свечи на протяжении столетий бдительно оберегали свою планету святилище, стремясь при этом расшифровать видения, что являлись в муках их основателю. Посторонних здесь не привечают, и все же они пребывают. Выжившие бойцы отборной роты Астромилитарум, понесшие тяжелые потери при столкновении со смертоносной ксеносущностью, прилетают в свечной мир, питая надежды на исцеление. Сопровождает их женщина, не чуждая для последней свечи, сестра-госпитальер Асената Геатт, отвернувшаяся от своего прежнего ордена десятилетия назад. По мере того, как искатели приближаются к оплоту секты, среди исхлестанных бурями шпилей планеты пробуждаются пагубные силы. Однако самые коварные тени таятся в душах паломников. Вархаммер 40 тысяч. Петр Фехервари. Инфернальный реквием. Моему брату Золтану, который получил шикарное имя и показал, что достоин его. Если бы не твоя въедливая поддержка, я никогда бы не закончил свой первый рассказ, и темный клубок остался бы не раскрытой истиной. Сорок первое тысячелетие. Уже более ста веков император недвижим на золотом троне Терры. Он...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 Слишком многое было забыто и утрачено навсегда. Забудьте о перспективах, обещанных прогрессом, я о согласии, ибо во мраке будущего есть только война. Нет мира среди звезд, лишь вечная бойня и кровопролитие, да смех жаждущих богов. Все мы — тени, жаждущие обрести телесность в долгом кошмаре собственной души. Икармуль-Вуазен, капеллан-бичеватель ангелов-кающихся. Все, что мы видим, или какими мы видимся, лишь сон внутри сна. Допотопная теранская ересь. Действующие лица. Заблудшие. Иона Тайт, имперский проповедник. Асената Гиат, сестра-госпитальер Ордена Вечной Свечи. Афанасий Умилец Серебряная свеча Хагалоц, настоятельница Кагностик Наврин, сестра Диалогус, помощница Хагалоц Харуки, сестра Диалогус Бронзовая свеча Акаиси Бхатури, палатина Хирургион Саланис, старшая матерь Анжелика, сервитор медики. Железная свеча Чиноа Аокихара, старшая сестра Целестинка Индрик Туриза, сестра Целестинка Женевьева, сестра Целестинка Камилла, сестра Целестинка Марсилия, сестра Целестинка Экзардейские пустотные абордажники Рота, темная звезда Ичукву Лемарш, комиссар Ванзинт Райс, лейтенант Толанд Фейст – сержант-абордажник Баннан Пинбах – капрал-абордажник Чингиз Зеврай – абордажник Аврам Сантино – штурмовик-абордажник Бальдизар Гёрка – штурмовик-абордажник Конрад Глике – абордажник Рэм Райнфельд – абордажник Крестовый поход на провидение Отче-избавитель – Имперский исповедник. Маргвин, канонисы истязатель Орден Терния Вечного, Барнабас Рент, Комодор имперского космофлота Варзевал Червантас, капитан девятой рапсодии ангелов сияющих. Добродетели Просветительные. Истерзанный пророк, Воплощение Веритаса Истины, кровоточащий ангел. Воплощение клеменции – милосердие. Измученный умелец, воплощение хумилитаса – смирение. Слепой дозорный – воплощение вигиланса – бдительности. Кающийся рыцарь – воплощение темперанса – умеренности. Горящий мученик – воплощение Каритоса, заботы. Немой свидетель – воплощение Каститоса, целомудрия. Зарождение. Крепись, путник Ибо избранная тобою дорога Будет нелегкой В странстве ты обретешь Только крупицы славы И не изведаешь радости Не говоря уже о надежде на светлое будущее В конце путешествия Если же ты ищешь Безупречно точных ответов То лучше бы тебе немедленно повернуть назад Ведь подобные бальзамы на душу Нужны лишь невинным Невежественным и добровольно поглупевшим людям Сомнамбулам, что шагают к смерти По утоптанным тропинкам жизни Выпрямив спину и опустив плечи Ведомые доблестью или сдерживаемые страхом Они вышагивают, ковыляют или ползут к забвению Полные омерзительного блаженства Ибо неведение воистину блаженно Даже если отдает болью Точно, как и блаженство, всегда презренно, даже если добыто отвагой. Лишь истина режет достаточно глубоко, чтобы заслуживать уважения. Но ты и так знаешь об этом. Если не умом, то сердцем. Иначе никогда бы не вступил на сей извилистый путь, увитый терниями. Немногим хватает прозорливости, чтобы заметить мой след. И еще меньше тех, кто способен отыскать меня». Однако те, кому сопутствовал успех, просто не могли поступить иначе. Нет, не нужно отрицаний. Голодный блеск в глазах изобличает ложность твоих сомнений. Ты слишком многое увидел и принес в жертву, чтобы утолиться никчемной праздностью, кое дарует вера или здравомыслие. Тебя уже не удовлетворит ничто, кроме честности. «Но здесь кроется первый и самый непреложный ужас, о котором я обязан рассказать тебе. Истина, суть многоглавый и изворотливый зверь». Она утратила цельность в ту пору, когда ранние разумные создания взглянули на свой мир с недовольством и спросили «Почему?». А затем начали войну под девизом «Нет». На протяжении эпох... Истина то распутывалась, то скручивалась вновь, приведённая в беспорядок страстными деяниями тех, кто стремился изловить ее, запереть, упорядочить и восславить. Однако их цель недостижима, поскольку они вечно гонятся за собственными хвостами. И хвосты те усеяны шипами. Автор неизвестен. Пролог «Скованные ночью» «Улей-карцерий» на Сарастусе. «Не выходи сегодня вечером, отец», — сказала Мина. Она не возражала и не умоляла. ее голос звучал слишком безжизненно для таких эмоций. «Вернусь до комендантского часа», — ответил Иона. Не оборачиваясь к девушке, он загнал магазин в небольшой увесистый пистолет. Хотя Мину уже почти ничего не волновало, — Вид оружия беспокоил ее, поэтому он прятал пушку в воздуховоде лачуги вместе с другими инструментами своей тайной жизни. Стены их квартиры скрывались под слоем заплесневелых молельных свитков, а окна под плотными железными ставнями. Комнатка больше напоминала келью кающегося, чем жилое помещение, однако Иона все равно отдавал за нее большую часть жалования ополченца патрульного. Если бы не переработок между сменами, им обоим пришел бы конец. Впрочем, сейчас у них снова оставалось лишь несколько консервных банок и драгоценных светостержней. Энергию им отключили пару месяцев назад, чтобы хватило мощности для прожекторов, окружающих укрепленный блок, где они нашли прибежище. Сейчас питание от генераторов поступало только на верхние этажи, откуда правили командира ополчения. «Там плохая ночь», — расплывчато возразила Мина. Улыбнувшись абсурдности ее слов, Иона тут же устыдился, поскольку девушка не заслуживала насмешек. Она никогда не покидала убежище, а если бы и вышла наружу, то не поняла бы. не смогла бы понять истинного положения дел. Мине помешал бы страх, источивший ее изнутри в первые недели их мытарств. «Так она выживает», — подумал Иона, засовывая пистолет под тяжелую шинель рядом с в ткань книгой, привязанной к груди. Ему не нравилось носить еретический том так близко к сердцу, но более безопасных мест он не нашел, да к тому же собирался вскоре избавиться от проклятой штуковины. Затянувшись напоследок палочкой лхо, Иона потушила окурок. Пришло время отправляться. «Я снова видела его отец», — произнесла Мина. Иона обернулся удивленной дрожью в голосе сестры-близняшки. Он давно уже не поправлял ее, поскольку от просьб называть его братом Мина только приходила в замешательство. Кроме того, он лучше справлялся с ролью ее родителя, чем их настоящий отец в прошлом. Оба ребенка усердно перенимали фанатизм старого деспота, даже после того, как узнали, что он не настоящий священник. Но именно Мина, серьезная, лучащаяся слабым внутренним светом, всегда оставалась любимым отпрыском старшего переписчика Малахии и Тайта. «Он назвал дочь в честь святой», — вспомнил Иона, — «мины из Ордена Кровавые Розы». В полумраке сестра скорее походила на призрака, чем на святую. Ее глаза казались тёмными мазками на вытянутом пятне бледного лица. Подобно многим из уцелевших обитателей Улья, она вела какую-то неопределенную псевдожизнь, застыв между здравомыслием и безумием. Длинные волосы Мины стали пепельно-белыми, утратили краски, как и ее душа. Хотя с момента падения никому не удавалось следить за ходом времени, девушке наверняка еще не исполнилось двадцати пяти. Однако посторонний мог принять ее за дряхлую коргу. Но не Иона. Для него красота Мины осталась нетронутой, под маской грязи и старости. Он по-прежнему различал лицо сестры, которая защищала его от побоев отца, когда маленький Иона неверно цитировал псалом или запинался при чтении катехизиса. Позже Мину уже удерживала подросшего брата от ответных ударов, неизменно находя способ усмирить его гнев. Без нее Иона превратился бы в чудовище задолго до того, как чудовища возникли повсюду. «Я поступаю так ради нее, отец!» мысленно воскликнул Тайт. Если бы их папаша пережил начало конца, то без сомнений презрел бы своего сына за то, что тот совершал ради выживания. Но Иона ни о чем не сожалел. По правде говоря, падение освободило его. «Кого ты видела, Мина?» — ласково спросил он. «Из голодавшегося». Девушка бездумно перебирала бусины четок, висевших на шее. Иногда шарики из цветного стекла занимали ее на несколько часов, но не сейчас. И он вообще не помнил, когда в последний раз видел сестру такой взволнованной. И «Его лицо всегда скрыто в тени», — продолжала Мина. «Но я рассмотрела глаза. Они серебряные, и он уже близко». Все тот же сон. Эти грезы казались девушке более яркими и настоящими, чем реальность. Может, оно и к лучшему. Однако Тайту подобное не нравилось. «Серебро — признак непорочности». Он взял сестру за руки, хрупкие и холодные на ощупь, словно кости крошечного зверька. «Возможно, тебе приснился один из святых воителей бога-императора. Может, даже космодесантник?» Иона не знал точно, верит ли он в самых прославленных защитников Империума, и уж тем более в то, что один из них появился на их захолустной планете в час нужды. Но Мита всегда обожала притчи об Адептус Стартас. космодесантник? Она нахмурилась, размышляя над такой возможностью, и ее глаза вдруг засияли. Нужда истощила тело девушки, однако усилила некую потусторонность, присущую ей с рождения. Если Мина и стала призраком, то богу угодным. — Ты правда так думаешь, отец? — Иначе никак. Иона выпустила руки сестры, и она вновь неосознанно потянулась к чёткам. «Мне нужно идти, Мина». Ему не хотелось бросать девушку в таком состоянии, но выбора не было. «Запомни, дверь никому не открывать», — он улыбнулся. «Ну, разве что твоему сереброглазому рыцарю. Подобные бальзамы на душу нужны лишь невинным, невежественным и…» Он сердито оборвал мысль. Ранее он лишь мельком посмотрел на первую страницу еретического тома, но содержащиеся там фразы вцепились в его сознание, будто пиявки. Тайт мог процитировать их почти дословно. Годы, когда он, напрасно идя по стопам отца, безучастно переписывал священные тексты в консерваториуме экклезиархии, приучили его вызубривать всякую чушь. Он умел выдавать наизусть не меньшие фрагменты закона Божьего, чем любой церковник Да еще и превосходил большинство жрецов в притворной пылкости Но здесь дела обстояли иначе Эти строчки казались живыми и голодными «Они исчезнут, как только я отделаюсь от книги», — сказал себе Тайд «Иона!» — позвала сестра, когда он отодвинул последний дверной засов. Изумленный тем, что Мина произнесла его имя, Тайт обернулся. Девушка прижималась лицом к оконному стеклу, словно могла что-то разглядеть за железными ставнями. «Думаю, он не космодесантник, брат». Она очнулась, размышлял Иона, пробираясь по мрачным, заваленным обломками улицам города. Как обычно, он держался в тенях, но не самых глубоких, где порой поджидали хищники. «Узнала меня, пусть всего на мгновение». Тайт прогнал эту мысль, понимая, что сейчас для нее неподходящее время. Ему следовало сохранять бдительность. Да, Улей Карцери умирал, хотя еще не смирился с этим, но оттого становился еще более опасным. «В вышине!» По-прежнему светили прожекторы, встроенные в гигантский купол над мегаполисом, однако их лучи тускнели с каждым годом, пока лабиринт поникших жилых домов и умолкших мануфакториев не окутала апатичная серая хмарь вечных сумерек. И он и сомневался, что и такое освещение продержится долго. За куполом осталась только тьма, и она хотела войти «К тому моменту мы уже выберемся», — поклялся Тайт, как поступал всякий раз во время рискованной вылазки на затененные улицы. Через космопорт карцерии, управляемый ополчением, все еще сочилась струйка звездолетов. Большинство кораблей принадлежало торговцам, которые обдирали отчаявшихся людей до нитки, но, по слухам, иные из них назначали за билет с планеты честную цену. Какой бы она ни оказалась, Иона заплатит. И книга, украденная из хранилищ консерваториума, существенно приблизит его к цели. «Ты не изведаешь радости и обретешь только крупицы славы в конце путешествия», предупредил Том. «Уж побольше, чем ждет нас здесь», пробормотал Тайт, входя на площадь, заставленную брошенным транспортом. Однажды он развлекался тут на шумном празднестве, фестивале, который отец Ионы точно не одобрил бы, и встретил девушку. Трон знает, что с ней потом сталось и как она выглядела. Тайт позабыл даже имя подруги, хотя отчаянно искал ее первое время после падения. Затем он осознал суть ночной игры и понял, что любовь и тому подобное — рудименты прошлой жизни — Цепляться за них означало проиграть. «Ты слишком многое увидел и принес в жертву», — согласилась книга. Иона начал пересекать площадь, укрываясь за трамваем, что превратился в братскую могилу. Сквозь запаленные окна он рассмотрел застывшие на креслах трупы пассажиров, застрявших на полпути в никуда. На их лицах застыли гримасы предсмертного шока, но не ужаса. испугаться никто не успел. Хотя тела мертвецов иссохли, разложение их не тронуло, как и всех, кто скончался в начальный миг идеальной тьмы. Казалось, что незримый удар, убивший людей, сокрушил и естественные процессы распада. Такая гибель настигла десятки тысяч горожан, от ничтожеств из Подулия до аристократов в дворцовых башнях. Нечто поразило их на протяжении выбившегося из ритма удара сердца, за который истинная ночь опустилась на Сарастус. Среди них оказался и старший переписчик Тайт. Он испустил дух, трудясь над очередным свитком. А вот его неверующего сына, что работал напротив, миновал такой удел. Благословенные прокляты. Так окрестили умерших в первой волне адепты искупительного культа, который восстал из пепла трезвомыслящей имперской конгрегации Улья. И он считал название бессмысленным, как и вообще все, что имело отношение к жестокому кредо фанатиков. Эти скоты, наверное, при первой возможности обвинили бы Миту в ведьмовстве. Как и его отец, они не распознали бы истинного святого человека — «Даже будь у него сияющий нимб над головой!» Истинный изворотливый зверь!» предостерег Том, холодивший грудь Тайту. Иона представил, как из переплета выползают коварные черви, алчущие его плоти. Выбросив мысли об осторожности в ночь, Тайт покинул укрытие за склепом на колесах и помчался напрямик через площадь. «Откуда-то сзади донесся вой!» Долгий и скорбный крик человека, обращенного в нечто меньшее. Иона впервые слышал подобный звук, но не собирался выяснять, кто именно в обид. Улей теперь напоминал бесконечную кунсткамеру кошмаров. Добравшись до улицы напротив, Тайт нырнул в тени и продолжил бежать, не думая об опасности. Резкий поворот налево у следующего перекрестка, еще через два опять влево, потом вверх по стене завода белковых консервов и дальше тихонько по крыше. Только безумец сейчас решился бы идти через преисподнюю цехов. Как всегда, Иона заранее разработал маршрут, тщательно изучив карты, которые позаимствовал в разгромленном участке Арбитрос вскоре после катастрофы. Тот трофей дорого обошелся тайду. Ему пришлось впервые в жизни убить человека, умирающего офицера, который выстрелил в юношу, когда тот рыскал в развалинах. Силовик носил броню, и чтобы прикончить его, потребовалось несколько ударов ломом. «Интересно, после падения такие поступки вообще считаются душегубством?» «Только если ты наслаждался ими», – заверил себе Иона, как делал всякий раз, отнимая жизнь. Но сейчас фраза показалась ему очередной цитатой из книги. «Я убил их всех ради мины», — сказал Тайт Ночи, словно той было не все равно. Спустившись по трубе на дальнем конце консервного завода, Иона спрыгнул в заваленный мусором дворик и нахмурился. Обстановка здесь ухудшилась по сравнению с тем, что помнил Тайт, но он давно тут не появлялся. Почему? Свет пришел еще на крыше, когда Иона услышал идущие снизу булькающие шумы, похожие на вздохи. Неизвестно, что именно росло там, в пищевых блоках. Но явно нечто по-настоящему большое. «Все хорош», — прошептал он мысленно ставя крест на этом маршруте. Как только тает полез вверх по груди отходов, нечто колючее вцепилось ему в лодыжку. Он инстинктивно прыгнул вперед, Неуклюже приземлился с другой стороны кучи и по инерции немного пробежал. Затем выхватил пистолет, крутанулся на месте, пригнулся и навел оружие. Курган отбросов дрожал и трясся, как долго простоявший двигатель при новом запуске. В клубах черного дыма из живой массы вырвалось множество узловатых щупалец. Разбрасывая мусор по округе, отростки хлестали по земле, верещая и хныкая, словно от боли. «Нет», — понял Тайт, когда дым немного рассеялся. Вопила не сама груда, а крупный мужчина, застрявший у ее верхушки. Пытаясь вырваться из схватки извивающихся щупалец, он лишь сильнее запутался в клубке. Секунды позже он разглядел его лицо и осознал, что перед ним не человек. По крайней мере, уже давно не человек. Хотя искаженное тело жертвы сохранило антропоидные очертания, Ее лицо безудержно разрослось в извилистое скопление опухолей и рядов кривых зубов, под которыми скрылись глаза. На искалеченном существе сохранились клочья комбинезона, формы рабочего в мануфактории. Тем, кто просто умирал ночью, еще везло. «Ты следил за мной», — произнес Тайт, нутром чуя, что не ошибается. Именно этот урод завывал, заметив Иону на площади, и с тех пор охотился на него. Когда Тайт полез на кучу отбросов, монстр наверняка подбирался к нему со спины, готовясь атаковать через пару мгновений. «Не этой ночью!» — дерзко крикнул Иона павшему городу. «Не здесь!» Он пронаблюдал, как ловец исчезает внутри колышущейся громады, которая, несомненно, выползла сюда с завода. Содрогнувшись в последний раз, куча отходов затихла. Тайт ухмыльнулся, взволнованный своим везением. Нет, чем-то большим, чем везение. «Случайность происходит только с твоего позволения». Эту фразу он тоже увидел в томе, И он твердо знал, что нет, однако не сомневался. Такие слова точно есть на одной из страниц. Они подходили к книге. Внезапно Тайту захотелось прочесть весь текст. Половину денег за находку ему заплатили вперед, но, возможно, том стоил дороже, чем вознаграждение, остаток которого и он собирался получить этой ночью. Он уже прикоснулся к книге, когда вдруг вспомнил мину и замер. Даже в нынешнем сметенном состоянии ее приведут в ужас ереси, скрытые под обложкой. «Если даже сестра не поймет смысл слов, то ощутит их неправильность». «Но что, если остались только неправильности?» — возразил Иона. «Или всегда были только они?» «Нет, это наверняка ложь. Такое невозможно в мире, где еще живут чистые душой люди вроде Мины». Тайт дернул руку от Тома. «До условного места встречи было еще далеко, и ему не стоило медлить». «Это ради неё», — повторял он, продолжая путь. «Всё ради неё». Но теперь ему казалось, что заверения утратили силу. Тайд никогда еще не забирался так далеко. Он углубился в окраинные трущобы у закругленные оболочки купола, где хибары высились кривыми рядами, словно дом из кубиков, выстроенный недоразвитым ребенком. Возведенные на обум башни кренились к соседям, превращая проулки внизу в тесный лабиринт. Вот здесь город умирал всегда, Рассудил Иона, просто ждал, когда остальной улей к нему присоединится. В узких проходах мерзко пахло. Разложение миновало только благословенных проклятых. А вот миллионы тех, кто позднее сгинул во время бунтов и их подавления, устроенного остатками властных структур, или медленно угас от болезней и голода, гнили быстрее, чем их успевали сжигать. Да, весь карцерий провонял смертью, но Тайт прежде не ощущал такого смрада, как здесь. Иону обволакивало нечто дурманящее, влажное, почти... Осязаемое, И при этом он нигде не замечал трупов. «Гряд они встают иногда», — однажды заявил ему Фори, напарник по патрулю. «Забывают ночью, что померли». Тает в такое не верил. Он навидался всяких бредовых картин, но трупы оставались трупами даже после падения. «Если нарушится это правило, все вокруг утратит смысл». «Не думай о них», — велел себе Иона, — Однако для успокоения слов не хватало. Только не здесь. Он остановился и, прикрывая огонек зажигалки, запалил палочку ухо. Как правило, Тайт не курил на улицах, но трон подери, сейчас он по-настоящему нуждался в паре затяжек. Хотя бы для того, чтобы отогнать вонь. Втянув целое облако благословенного дыма, и он двинулся дальше. Теперь при выборе пути он полагался лишь на указания покупателя, поскольку нужная тайту часовня отсутствовала на картах. Бандит-посредник с акульскими глазами передал ему вместе с задатком рваную муниципальную листовку, заднюю сторону которой покрывали инструкции. Рукописные строчки с множеством аккуратных угловатых завитушек на буквах. И он невольно поразился красоте почерка. еще не утратил навыки из прежней жизни и мог с первого взгляда опознать работу умелого каллиграфа. Больше того, он почти представил себе автора послания. Человека педантичного, но склонного к излишествам в своем стремлении воплотить гармонию на бумаге. Или во всем мире. Указания неизменно направляли Тайта по самым темным и извилистым проходам, но оказались верными. часовню он отыскал в конце одной из улочек. Приземистое здание касалось внутренней оболочки купола, надежно скрытые от глаз и мыслей посторонних. Случайные нарушители не догадались бы, что перед ними молитвенный дом, поскольку круглая постройка не имела никаких особых черт, за исключением знака над входом. Двух косых зазубренных полос, правая чуть выше левой. Никто из тронобоязненных жителей Улья не определил бы, что это за метка. Однако Иона сразу же узнал ее. Такой же символ, только вытравленный, украшал обложку Тома под его шинелью. Лишь истина достаточно глубоко. Тяжелая деревянная дверь часовни была открыта, и наружу сочился Свет. Мерцающие сине-фиолетовые лучи, которые затеняли, а не озаряли участок перед входом. Тайд помедлил, не желая идти в отвратительное сияние, но решил, что слишком сильно рисковал, чтобы просто так отказаться от гонорара. Нет, он лгал себе. Дело заключалось уже не в деньгах, а в книге. И он жаждал избавиться от нее и боялся, что в ином случае Том останется с ним навсегда. Выплюнув палочку лухо, Тайт шагнул внутрь. Обстановку в комнате за порогом он не рассмотрел, поскольку все его внимание немедленно обратилось в одну точку. Как звезда Коллапсар притягивает к себе обреченные планеты, так и взгляд Ионы приковала к себе немыслимая машина, висящая над полом. «Трон святый!» Выдохнул тает, пытаясь осмыслить увиденное. Устройство медленно вращалось, выплетая из темноты потоки фиолетового света. Как ни старался Иона, ему не удавалось определить ни расстояние до объекта, ни его точный размер. Казалось, впрочем, что механизм не больше трех ладоней в диаметре. Чутье настойчиво утверждало, что конструкция находится где-то вдалеке, Однако Тайт видел ее с болезненной четкостью, словно само присутствие машины умоляло человека. «Невыносимо», — прошептал он. Так и было. Но ощущения уже не имели значения, поскольку устройство превосходило красотой все, что Иона когда-либо видел во сне или воображал наиву. Основу механизма составляли 9 концентрических серебряных колец, обращающихся вокруг длинного и тонкого кристалла с бороздками. Каждая из них двигалась по уникальной траектории, вздымаясь, опускаясь и вращаясь рядом с соседками. В своем непрерывном перемещении они формировали то сферическую клетку, то плоский диск. Но главная премудрость конструкции таилась отнюдь не в кольцах. Вокруг них стремительно увивались крошечные серебряные шарики и кубики, следующие по запутанным, неуловимым для восприятия орбитам. Проносясь между прутьев стремительно перестраивающиеся клетки, они каким-то образом неизменно избегали столкновений. За каждым из предметов тянулся радужный инверсионный след, переливавшийся до тех пор, пока его не пересекала другая полоса. Тогда он исчезал в маленькой фиолетовой вспышке. Даже стертые из реальности, эти узоры сохранялись на сетчатке Тайта, словно фантомные шрамы. Ему мнилось, что неугасимо сияющие послеобразы содержат в себе варианты будущего, одинаково важные и самую чуточку недостижимые. И любой из них — ложь. Работа машины сопровождалась приглушенной симфонией щелчков и жужжания, словно за неким невообразимым горизонтом ерилась буря с заводным механизмом, мощь которой ослабляла не расстояние, но воображение. Или чей-то замысел. «Грандиозно, не правда ли?» — тихо произнес кто-то из пустоты. «И все же перед тобой лишь имитация настоящего устройства». его отражение, если угодно. Иона смутно сообразил, что он не один в комнате. В паре шагов от конструкции стоял некто в темных одеяниях, развивавшихся во мраке запятнанным фиолетовым светом. Но лицо незнакомца сияло, словно призрачный череп. Очевидно, он и был заказчиком, однако подобный термин казался нелепым в столь невероятном месте. Попытавшись сосредоточиться на незнакомце, Тайт понял, что не может отвести глаз от механизма. «Вы покупатель?» – спросил он, придя в себя. «Коллекционер», – ответил некто. «И творец?» «Это вы построили?» Тайт осекся. Ему подумалось, что вслух называть круговорот света машиной кощунственной и даже опасно. «Теневой планетарий?» сказал собиратель «Нет, но со временем, приложив усилия Я разберусь в принципах его работы Незнакомец идеально точно произносил каждое слово Как будто высекал их, а не просто излагал мысли «Порядок есть во всем, друг мой», — добавил он «А где порядок, там и способ познать его» почти физическим усилием, Иона оторвал взгляд от механизма и возрился прямо на коллекционера. Высоким лбом и длинной гривой седых волос тот походил на старого ученого, но кожа его лица натягивалась так сильно, что словно бы удушала мышцы под ней. Огромные глаза покупателя выпирали из орбит, как будто поглотили столько зрелищ, что им стало тесно внутри, или же изначально не подходили к этим углублениям. Они быстро поворачивались то к одной, то к другой детали, не желая ни задерживаться на какой-то, ни смотреть вообще мимо машины. Глаза зависимого человека. Он никогда не отворачивается от устройства. Предположил Тайд. Боится упустить что-нибудь. Свет изменился, содрав один из слоев обыденной реальности. Теперь и он увидел, что у незнакомца отрезаны веки. а кожа вокруг глазниц оттянута мелкими швами. Неужели он сам провел над собой такую операцию? Неужели его так пугала опасность моргнуть? А может, для тебя мы все – просто еще одна помеха? Не ты ли призвал ночь, чтобы прогнать нас отсюда? Для этого и нужна твоя машина. Тайд был уверен, что ответы кроются там, в механической паутине вместе со всем прочим, что он когда-либо хотел изведать. Что там еще? И он едва справлялся с желанием узнать, посмотреть туда. Даже уменьшенная бесконечность охватывает все. Благоговейно выговорил незнакомец. Желаешь ли ты узреть реальность? Нет, честно ответил Тайт. Да, честно ответил Тайт. Паутина бешено всколыхнулась. И он не почудилось, что его рассекли до глубины души, словно некая важнейшая часть его сути раскололась в момент разряда машины. Миг спустя Тайт почувствовал себя чем-то одновременно большим и меньшим. Детонация будто разделила его на двух новых людей, полноценных, но уступающих оригиналу в телесности. «Какой из них я?» – подумал он, не вполне понимая собственный вопрос – «Так часто случается, друг мой», — заметил покупатель, словно прочитав мысли гостя. Улыбнувшись, он ощерил желтоватые зубы с выгравированными на них оккультными знаками и почудилось, что во рту у незнакомца два ряда крошечных резных костяшек. Свет изменился вновь, раскрыв второй секрет — По лицу почитателя машины ползли изящные черные татуировки, которые воспроизводили очертания серебряной паутины, но в отличие от нее не обладали жизнью. Даже жилки в выпученных глазах клиента плясали в такт устройству. Узоры покрывают его целиком. Скорее, каким-то образом почувствовал, чем догадался Тайд. Снаружи и внутри вырезанные глубже, чем в плоти и костях — Но он не видит их. Последовала еще одна вспышка света. Вслед за ней радужки Творца блеснули холодным серебром. Серебряные глаза? И он застонала, вспомнив прощальные слова сестры. Он уже близко. Думаю, он не космодесантник, брат. Так она пыталась предупредить меня, осознал Тайт. он зажмурился, чтобы ядовитый свет не проникал в глаза. Если бы Иона и дальше смотрел на это изысканно изувеченное лицо, то, возможно, заметил бы мысли незнакомца или даже ощутил их. «Я принес вашу книгу», — сказал Тайт, отчаянно ища путь к спасению, как тонущий человек, что хватается за соломинку неопределенности топящие его судьбе. «Книга твоя, Иона Тайт!» «Она не нужна мне». «Однако же, она твоя». «Вы мне еще должны». Открывая глаз, Иона вскинул пистолет. «И тебе заплатят положенное», – заверил коллекционер. «Но я поручил тебе именно отыскать книгу». «И я нашел ее». «Ты только начал». «Нет». У не осталось ничего, кроме отрицаний. Синеватый свет заползал ему под веки, рисуя логические связи, которые Иона не желал проводить. Он хотел только выбраться отсюда, развернуться, удрать и мчаться, пока... «Дверь уже исчезла», — с абсолютной убежденностью подумал Тайт. «Просвещенный человек не может ни сбежать, ни спрятаться», — произнес незнакомец. «Ведь даже если он ослепит себя сиянием тысячи солнц, истина останется нерушимой». «Ты не прав», — решил он, не представляя, откуда в нем такая уверенность. «В тот миг, когда ты по-настоящему смотришь на истину, она меняется снова и снова. Только для тех, кому не хватает ума, чтобы познать ее истинное значение и воли, чтобы преобразить ее». Их цель недостижима. Осмешливо заметила книга, добавив Тайду убежденности и распалив в нем прежнюю ярость. Поскольку они вечно гоняются за собственными хвостами. Все, что имеет форму, познаваемо Иона Тайд. И чтобы это ложь! прорычал Тайд и выстрелил наугад, целясь по голосу своего мучителя. Раздался звон разбитого стекла, мелькнула вспышка света. Затем опустилась тишина и темнота. И он стояла, ожидая возмездия. «Прости меня, Мина», — шепнул он, словно молясь. Когда воздаяние не последовало, Тает открыл глаза и узрел непроглядный мрак. Но нет, не совсем. Что-то блеснуло во тьме. Белая искорка. Она увеличилась, приблизилась и быстро. «Не Беги. предупредил кто-то. Когда и он узнал говорившего, было уже поздно. Пуля, заряженная и измененная в своем нечестивом странствии, рикошетом вылетела из-за материума и ударила тайта между глаз в проблески серебристого света.